Глава десятая. Неожиданный топинамбур. Вождь! Это вождь! Вождь вернулся! За новую Орду! Последнюю фразу подхватили десятки голосов. За новую Орду! Серёжные Серёжные Орки отдавали честь, выбивая кулаком грудные клетки. Бам! Бам! О, вождь вернуться, Гым! Гаркнул бомбу, ударив себе по груди. Умный вождь! Сейчас все решать! Послышался бам по пустому затылку. Рука нет, так ничего сам не делать! возмутился Гым. Вождь тебе шоколадный глаз сделать! Чувство верных приспешников тронули меня. Чуть не расплакался, бросившись на волосатую грудь бома. Но пришлось выпить и грудину и вышагивать по коридору из зеленых и мускулистых тел. Катарсия шла позади, ухватившись рукой за мою одежду. паук блин сжал свои конечности, трясясь от страха, но волокушку с живой слизью не выпускала. Мой сосуд отреагировал на эманации верности и радости, ускорив регенерацию жижи в несколько раз. Незремые никому нити завязывались в крепкие узлы. Крепче, еще крепче. Бам, бам, бам. Я смог уловить их чувства. Орки испытывали неведомые ранее ощущения. Что же это? Неужели счастье? Нет безумия и горячей крови в руках. От спокойной жизни возвращение вождя. Истинного вождя колана зелёной анаконды. Пришлось закусить нижнюю губу. Я тоже рад вас всех видеть, парни. Бам, отдал я честь. Молодой вождь! услышал я хриплые слова у Лукура. Зеленая толпа расступилась, пропуская урочевого мудреца. Я уважительно кивнула. Приветствую, первый шабан зеленых анаконт. Вижу, что у вас все хорошо. Как сказать, Траева, как сказать, улыбнулся старый орок. Но это мы обсудим на. Он запнулся, пробуя на вкус слова. Планерки, но сначала отведаем яст. Ты же не откажешь старику. И расскажешь ему о всех своих приключениях, м? «Бам!» — отдал честь первый шаман и хмыкнул, посмотрев за мою спину. «А также познакомишься с вами очень интересными спутниками». Среди орков я заметил улыбающихся гномов. Судя по мешкам под глазами, они не спали как минимум неделю. Перемазанные в земле фермеры Дрека и его сын Шикард приветливо кивнули мне. Как и все орки, они держали кулаки на сердце. «Видно, что рабские повадки потихоньку выветриваются. Не прошло и двух месяцев». Я кивнул им. Рабыня, имени которой я так и не запомнил, держала за руку огромного орка с молотом за спиной. Чистая, опрятная и накормленная. Они улыбались мне. Я улыбнулся в ответ и кивнула. Но ну, любовь вам да совет. Это будет интересно». <ква> Кашлянули за спиной, и Блюм на моем плече подпрыгнул от неожиданности. Я недоуменно обернулся. «Неужели тебе горло подлатали, уважаемый торг? <клыш> — Почти, вождь. Кая умница. Теперь я почти не... — Отлично, рад за тебя. Почти не это уже прогресс. — Кстати, а где Кая? Почему-то стало еще тише, а потом послышались перешёптывания, тихий гомон и косые взгляды. Радость мгновенно улетучилась. — Мертва, — понял я. <клыш> — Нет, молодой вождь, — немного замялся у лукурай. Редки даруют тебе дитя через восемь оборотов близнецов. Но он настолько непоседлив, что доставляет матери неудобства уже сегодня. Кая слаба, но не переживай, она здорова. Полукровно и тяжело растить в себе ворощьего сына». Я слушал, разинув рот. катарся за моей спиной, вынимающий захихикала. «Капает!» — кивнул на меня Бом. «Рот закрыть, вождь!» Посоветовал Гыма. Братья нарушили гробовую тишину своим ржачим. Я готовить, буркнул шеф повар Буколи и, махнув на всех рукой, затопал к своему кухонному царству. Так, пересолил, похоже. Кислинки бы. О, муравьиные затки. Я забыл моргать. В голове секунды пронеслась куча вопросов. Как? Естественным путем. Угорнула надо мной совесть. Забыл? Я же нечаянно. «Почти все нечаянно. Или ты думаешь, все мамы говорят своим детям, меня бухуй на Новый год твой папа нагнул прямо на праздничном столе. Просто не успел вытащить. Фига тебе, а не жизнь в сказке. Хочешь лайфхак? Когда у тебя день рождения? Отними от этого срока девять месяцев. В ближайшие дни были какие-нибудь праздники? Живи теперь с этим». «Я задумался. Я родился 22 ноября. Отнимаем девять месяцев и... блять. «Да я же сам еще пиперка гоблина. Какие мне дети?» «Тебе 18 В Средневековье. Это уже дед на пенсии». «Я не в Средневековье!» «Хуже. Ты в фэнтези средневековье Меча и Магии». <крики> заорал я уже вслух, потому что на меня надвигалась Лоля. боснула она, топая так, что вибрировала земля. «Опять эльфец, Надо орк! Эльф узкий, мелкий!» Еще и рожа битый. но я обнять мой трайл. Иди любить траил. Бах-бах, траил, надевалься, виляй! Гэм, иди сюда. Поселение разорвало смехом. Даже всегда серьезный шаман гаготал. Я же верещал и плакал одновременно, убегая прыткой Лоли. В голове было только одно слово: очень мудрое, глубокое и многозначительное. Пиздец. Все суетились, я отбрыкался от всех вопросов, ибо нужно осмыслить бытие. И пока накрывали на праздничный стол и подготавливали место планерки, я решил немного оглядеться. Орки изменились за столь короткий срок. Пока меня не было, Лукурай строго продолжал блести наши договоренности. Все правила соблюдены, а устои выдержаны. Не зря мы столько времени провели с ним над новыми заповедями клана Зеленой анаконды». Меня не было чуть меньше двух недель, и за это время лагерь успел преобразиться. Из хороших новостей. Вещи, приобретенные в Мурьяке, сохранились. Хитрый джир запрятал их, увидев полыхающее поселение, и не прогадал. Даже после своей смерти он продолжал хранить верность своему клану. Истинную верность, а не её дешёвую пародию, служение. Когда Кая и братья вернулись, то все рассказали. Шаман принял мудрое решение и снарядил отряд, который вернулся уже через четыре дня с ценной поклажей. накондо преуспели в земледелии. орки запрягались в плуг. Благодаря добытым инструментам гномы сварганили его за один день. Похавших землю зеленых ласково называли плугарями. Они эти звания носили с гордостью, а на ужин получали тройную порцию, на зависть остальным». «Что это?» — спросил я фермеров, осматривая скошенную поляну с маленькими проросшими кустиками. Тобинамбур! горделиво ответил старший драк. «Очень хорошая культурка, значится. Корни съедобны, как картофель». Можно вкушать самим, варить, тушить, дожарить. Сырым есть и сладкие сиропы делать. Мм, пальчики оближешь. Можно кормить скот. Жирнее молоко и вкусное мясо. Куры чаще нанесутся. Неприхотливые, легко разводятся. Растут в лесах, как сорняки, но мало. Катарся, не отходивши от меня, ни на шаг изрекла. Замечательно, отлично, шикарно. Я уже знаю. О да, это будет что-то. Надо найти матку. Да, матка нужна, побыстрее бы... Я быстренько свалил, не желая знать, как взаимосвязаны топинамбуры и гоблинская матка. Краем глаза заметил Усика и Драника, забитых в отдалённый угол поселения. Дети окружили красавцев, разглядывают. Хорошо хоть палками не тыкают. Хотя я бы сам ткнул в это желе. Интересно же. Я подошел ближе. «Так, брысь, мелкотня!» Шикнул я на детей орков, что шириной, как я, в длину. «Будете обижать, симпатяк, натяну на... что-нибудь!» «Барррррррррррррррррррррррррррр возмутился мелкий орчонок. Марфумбер, парировал я. Ого, мелкий задумался, хитро улыбнулся и кивнул. Дети зафыркали на своем и куда-то убежали. Да что я сказал-то! крикнул я им в догонку. Эй, дармак, подойди сюда поже. Проходящий мимо орк подошел ближе. Вот этим навес вес сделайте, зеленого откормить. Кать, где у него сейчас рот? Пока в живот запихивать надо, поплотнее утрамбовать, лучше мясо живое. Через неделю окрепнет, встанет на ноги. А Амаров в белом вине ему туда не утрамбовать, возмутился я. Короче, жрат вы любой несите, Усик, с тебя забота о ближнем. Корми, лелей, кто будет обижать, жалуйся мне. Усё, Кусик. Щелк. На срочную планёрку собрались у Лукураи, Гном Бори, сухоженные шевелюры, папа фермер Дрек стал быть, незаменимые предметы интерьера Бомы и и Испачканный в угле историк Тхорк. Зачем-то пригласили шеф-повара, но он лишь шикнул про высшие материи и ушел к коренья средней ягоды. Ах да, чуть не забыл. еще у нас новый член совета. Катарсия порочная, нареченная мною кровавой Кэтти и вступившая в должность руководителя испытательной лаборатории, агредитованная мной на право потрошения, жестокого убиения, негуманных экспериментов и опытов, совсем вытекающими поднятие мертвецов, призыв демонов, пытки невинных девственниц, превращение гоблин в морковки и наоборот. Ей уже дано указание — особое внимание уделять эманациям страдания фей. Насколько я знаю, те сами ими питаются. Поэтому моя совесть чиста. Сука, тёмным тварям темная участь». «Я начну», — сказала Лукурай. «Пока тебя не было, молодой вождь. У нас возникли проблемы. Дичи стало очень мало. Раньше охотился эльф, было лучше. Теперь пытаются орки. Иногда получается, но мы распугали всю живность вокруг». «Один олень в несколько дней уже хорошо. Хотя съедать мы можем по две туши в день. Пока рыба, коренья, грибы и ягоды как-то спасают. Но предупреждаю, что орк без мяса не орк, а сезон дождей через четыре оборота близнецов». Я кивнул, соглашаясь. «Что еще?» «Гоблины», — продолжил шаман. Катарсия шевельнула длинными ушками. «Обнаружили нас неделю назад». Пока никто не пострадал, но уже есть раненые. Мелкие проныры пакостят, как могут. Мешают охоте и собирательству. Я как раз на днях хотел отправить отряд. Мы знаем, где их логово». «Я тоже», — подпрыгнула Катарис и подняла руку. «Я тоже, тоже, тоже с отрядом. Гоблинов убить матку нет. Матку мне, моя радость». «Добро», — согласился я, чувствую, что могу об этом еще пожалеть. «Я тогда уж пойду, хочу посмотреть». Никто не стал переубеждать остаться из-за разряда. «Ой, ты же насяльник, а тебе нельзя сиди дома. Это зелёные анаконды, и вождь идет впереди рядов своих». «Контрабандисты стали плавать чаще», — взволнованно сказал Уллок «За неделю корабль проплывал трижды, туда и обратно. Но пока к нам никто не наведался, значит, они молчат. Но долго это не продлится, молодой вождь». «Согласен, с ними нужно договориться. Не пытались?» «Пытались, Трайл. Они делают вид, что нас нет. Даже не смотрят в нашу сторону». «Странно». «Гомики», — буркнул бом. «Ещё надо решить, что дальше строить», — встрял в разговор гном Бори. «Можем начать с кузни. Железную руду нашли, уголь используем древесный. Траил, хозяин, дай кузню. Не может соболи. Очень надо». «Как стена и подъёмник?» «Укрепили то и другое. Стену уже только каменную строить». Ну, сам понимаешь, хозяин, с нашими до силами. Десять лет строить будем. Верно, говоришь, хозяин. Тишина все погрузились в свои мысли. А чё?» — харкнул Гым. Это сказать вождю, а это Гым сплюнул от злости, не смог выговорить какое-то слово. Я вопросительно посмотрел на шамана. «Этерна», — пояснил он. Вампир так и объявился, молодой вождь. Мое сердце нырнуло. Доплыла до пяток, отбивая по ним ритм. Это отразилось на лице. «О, не переживай, Трайл. Она оказалась не опасна. Это высший вампир, и крови ей не требуется. Иногда приходит, играет с детьми, рассказывает истории, потом уходит». «Детей пересчитывали?» — успокаивался я. «Как-то не подумали». Захлопал глазами шаман, переглядываясь с хорком. «Пересчитайте уж, будьте так любезны, Милсдари». Бом зафыркал, выплевывая пережеванный корешок. «Так, планёрка на сегодня окончена. Вы меня и так загрузили по полной, не хочу. Завтра скажу, как жить дальше. Да что там за шум?» Детский гомон, крики радости и пьяные, но добрые потасовки гремели до самого вечера. Зелёные анаконды торжествовали. Истинный вождь жив. легкая душа вернулась. Все забыли о мирской суете. Я бы возмутился такой безответственности, но после планерки уселся за общий стол и был занят прокрастинацией. Сидел лениво, пожевывал сушёный гриб, мычал и думал о вселенских заботах. — Готовишься к отцовству, молодой вождь? — хихикнул шаман, сидящий рядом со мной. — Ага, — апатично ответил я. — Обхохочешься. Скажи лучше, уважаемый шаман, не знаешь ли ты, что случилось с кентавряшей? — Младший человек был в том отряде, — резко погрустил Лукурай. Но вся Мурьяки дымилась. Эльфы были повсюду. Если бы кто-то сунулся в поселение, его бы заметили. Лишние вопросы, лишние ответы. Так что нет, Траил, никто не стал возвращаться в поселение. Мы не знаем, что с нашей кентавряшей. Значит, нужно вернуться. И на этот раз расспросить о Белом Кентавре. Мы так со своими не поступаем. Пропало — ищем, умер — хороним. Сделаем, молодой вождь. Черт, а я надеялся. Я так и не навестил Каю. Сала. Мне сказали, что она крепко спит под сна Ну и славно. Через десяток минут мозговой активности я пробухтел. Надо бы придумать название. Че? Плюнул Бом, сидящий напротив меня. «Кого назвать?» «Поселение. Есть идея». «А чё его звать?» Сказал Гым, потирая набитый живот. «Дом. Во!» Я фыркнул. «Как же это слово-то называется?» «Змеи. Много змей. Клубок змей. Сперм. Серпом. Вспомнила». «Нет, мы назовем его...» Стол затих. Даже дети перестали играть, навострив уши. Подул ветер. «Серпентарий». Тишина, которую нарушили братья. «Серп... начал плевать Бом. «Чё? Серп?» — прочавкал Гыма. Серб! Серп, ага! улыбнулся я. У нашего поселения появилось имя Серб. В серпе наладилось производство луков. Незадолго до того, как мы ушли, у Лукурай отнял у орка с стороны пергамент, которым он хотел потереть зад. Он утверждал, что нашел его в том месте, где часто обитала льдариона. Внимательно покрутив перед носом находку, шаман понял. Это подробное описание изготовления лука. Эльф сделал от себя некоторые правки, подстраивая оружие под огромные оручья. лапы. Стало понятно, какое дерево подойдет, как его обрабатывать и отмачивать, из чего сделать и диву, какие перья подойдут для слишком массивных стрел. Вот почему Элик сутками сидел у себя. Он словно знал, что ему осталось недолго, и, несмотря на то, что не был во мне уверен, все равно помог. «Я сделал еще глоток крепкой уручьи сивухи, хлюпнул носом. Поднялся из-за стола, хотел уйти, но передумал. Иногда чувство правильного приходит слишком неожиданно. Десятки глаз устремились на меня. «Я хлебну еще». Буркнул я и, подняв деревянный стакан, залпом осушил кислое пойло. В голову ударил молот Тора, прибавляя уверенности и будущей головной боли. Стало тихо. «Я отраил, и это...» Бам! Дал себе пощечину. Дернулись даже некоторые орки. Блюм соскочил с моего плеча, многие переглянулись. Один только Улукурай добродушно улыбался. Я вздохнул, наполняя легкие воздухом. «Я отраил, и я сегодня вернулся к вам не с пустыми руками, а с решением, непоколебимым и...» Я запнулся, опустил голову. Эх, ораторство не всегда получается хорошо. Сжал кулаки, больно впившись ногтями в ладони. «Говори!» — поднял голову. «Отныне и навсегда мы едины, и каждый, кто посмеет поднять руку на зеленую анаконду... «Будет писан в книгу мести». «Надо будет завести такую книгу». «Может быть, наш змеёныш не набрал силы, но память у него отменная. Мы не будем ласковыми и пушистыми с теми, кто нас не уважает. Мы не будем вылизывать задницы. Поэтому я предупреждаю всех вас, из-за этого вы можете погибнуть. Но теперь у вас есть выбор, как вы это сделаете. Бессмысленно и всеми забыты, либо станете сильными в своих убеждениях и умрете за них счастливыми». «Иного не будет!» Вздох. «Вся моя жизнь здесь стала победой или смертью. Ваша станет такой же. Но сегодня мы поговорим о смерти. О смерти тех, кто не будет забыты через тысячу поколений. Их смерть станет столпом нашего становления!» Я сделал паузу, оглядывая окружающих. Никто не дышал, стараясь уловить каждое мое слово. «Джир, сын Джира». Погиб под руки проклятого ничтожества. Знаете, что он спас жизнь мне, прикрыв от смертельного удара. Он ранил самого Урлу, сына великого Гомзы, и был убит. Но даже после смерти он даровал мне силу, которая теперь и всегда со мной. Я набрал полный легких воздуха и взревел. Зарду! За За Кричали все, и орки, и люди, и гномы. Эльдарион, порочный своим собственным народом, но принятый нами как равный, сильный и мудрый. Он одарил вас знаниями и верил в вашего вождя до самого конца. Смог убить проклятого Урлу, пожертвовал своей жизнью. Эльдарион, непорочный, но друг, соратник и брат Орды. Вечная тебе память, да примет мать Ашхая душу чада своего. Да, да примет мать! «Удары сотен сердец, горящие глаза, сжатые кулаки!» «Кто-то задышал, думая, что я закончил!» «Нет уж, так это не работает!» Брек, сын Гротра!» Некоторые переглянулись, не понимая о ком речь. Другие горделиво вздернули подбородки. Вождь не забывает никого. «Великий воин пал, сражаясь против мерзких фей!» «Он первым принял на себя их подлый удар!» Мерзкие гниды подловили его в раскоряку и с голым задом, парализовали, забравшись кишки. Его разорвало на моих глазах! Его дерьмо до сих пор ощущается на моих губах. Лук-рай! Вписать всех ебаных пикси этого мира в книгу мести! Я набрал в легкие столько воздуха, что они стали стонать. Со зеленых адаконт! <связь> разнеслось на десятки мили вокруг.